Глава 3. Дверь камеры протяжно скрипнула, оповещая о новом визите. Лавна подалась к выходу, пробурчав, что чай могли бы принести побыстрее. Однако на пороге появился лакей в зелёной ливрее с золотой оторочкой. Леди Демара поклонился, что в данном случае выглядело насмешкой. Прошу пройти со мной. Я поднялась и посмотрела на лавну в поисках поддержки, которая тут же последовала. Куда вы забираете мою девочку? Лорд Корлинг хочет видеть леди Демара, прошу. Постранился, пропуская меня к выходу. Я с радостью вышла из камеры, осторожно переступая босыми ногами по холодному каменному полу. "Стоять!" гаркнула моя защитница, и четвёрка стражников, стоявших за дверью, вытянулась по струнке. Вы что же предлагаете, леди, в таком виде показаться на людях? Но у меня не было приказа, пробормотал лакей, только доставить леди в покои. Немедленно отыщи плащ и какую-нибудь обувь. Громкоподобно прикрикнула женщина, и лакей как ветром вздохла. Уже через минуту он притащил пропахший табаком и лошадиным потом плащ, а к ногам поставил ношеные ботинки из грубой кожи. Запашок стоял аховый, Яж прослезилась. «Совсем опалаумел!» — вызверилась Тиа Глэр, которая тоже почувствовала мерзкое амбре. «С какого нищего ты снял эти обноски? Сам в этом и иди. Немедленно подайте, леди Демара, достойный наряд!» Когда вчера меня тащили по коридорам, как преступницу, я не обращала внимания на свой внешний вид. Не до того было. Не голый на том спасибо. Длинная рубашка укрывала от шеи до пят. А теперь ощущая липкий взгляд стражников, стало не по себе. Стеснительностью я не страдала, но разголивать в просвечивающейся одежде перед незнакомыми мужчинами пастыря гласбы, здесь вам не тут, другой мир, другие нравы, репутация опять же. Вы не понимаете. Лакки побелел и, видимо, вспомнил, кто тут командует. Приказ лорда Корлинга доставить леди немедленно. И если для этого потребуется применить силу, я это сделаю. Представив, что меня опять волоком протащат по замку, поморщилась, но уж нет. Как говорил знаменитый Сен-Лоран, главное в платье это женщина, которая его надевает. Лавна уже открыла рот, чтобы отчесть наглец за гневной ответю, когда я её остановила. Не нужно, Тиаглер. Если лорду так важно меня видеть, что он готов не обращать внимания на мой неподобающий вид, «Не будем заставлять его ждать. Мне стыдиться нечего. Идемте». Скинув голову, я расправила плечи, и гордая походка ступила в холодный коридор. Вбряться оружием, меня нагнали стражники, обступили по сторонам. Сзади топал лакей, а в последних рядах пыхтело лавно. Я заподозрила неладное, когда мы миновали бытовые помещения подвального и первого этажей, А интерьер убранства изменился от нищенского до роскошного. Конвой замер у массивной двери, возле которой несли службу два стражника в старинных латах с мечами и алебардами, крест-накрест перекрывающими вход. Рядом переминался с ноги на ногу церемонемейстер в белоснежной ливрее. "Леди де Мара?" с сомнением уточнил мужчина, у которого глаз дёрнулся от моего вида. Она сама Кивнула и уставилась в ожидании, что же будет дальше. Услышав возню сзади, обернулась. Лакей попытался сбежать, но теперь беспомощно сучил ногами, болтаясь в воздухе. Это лавно схватило мужичонку за шиворот и слегка приподняла над полом. — Мне передали, — медленно развернулась к церемонии мейстеру, — что лорд Корлинг так срочно желает меня видеть, что нет времени на передивание. Этот посыльный привел убедительные аргументы. Целых четыре грозных аргумента, которым слабой беззащитной девушке нечего противопоставить. «Но это нарушение!» — заикнулся было побледневший мужик и замолк под моим красноречивым взглядом. «Как вам будет угодно!» — изящно поклонился и распахнул передо мной створки. Первым, вступив в огромный зал, залитый светом, церемони-мейстер объявил зычным голосом. Леди Кейтлин Герцагиня де Мара. Я сделала два шага и замерла, испытывая жгучее желание провалиться под землю. За спиной с погребальным стуком захлопнулись двери, а латники железным звоном скорестили алебарды от сека спутников. Только теперь я сообразила, что провела в подземелье больше суток. За это время Герцог Корлинг решил мою судьбу и пригласил, чтобы огласить вердикт. торжествен обстановке. Однако забыла маленькой детали. Пребывание в подземелье не пошло мне на пользу. Роскошный зал квадратов на 40 секял, подсвечен сотнями подвешенных в воздухе хрустальных светильников. Вздымающиеся к потолку фальш-колонны визуально делили помещение на две части. Чёрный гранитный пол блестел так, что в него можно было смотреться как в зеркало. Отделка стен комбинировалась с сочетаниями черного, темно-синего и небесно-голубого оттенков. По золоту сверкали рамы картин и декоративные завитки, повторяющиеся в рисунках на стенах, в фривольных статуэтках и элементах мебели. Мрачновато, конечно, но со вкусом. Наверное, я бы лучше сто раз полюбовалась убранством зала, чем выдержала ошеломленные взгляды десятка расфуфуренных дам и их кавалеров. Представляю, какое жалкое зрелище представляло перед высокомерной публикой. Прежде я считала себя девушкой не робкого десятка, но сейчас смелость и боевой настрой резко сдулись. Вот только обратного пути уже не было. В дальнем конце зала рассмотрел ступенчатый подиум, на котором как король выседал Рагнара Корлинг. По левую руку от него расположилась группа мужчин и женщин, а по правую застыл одинокая фигура в черном. Я невольно вздрогнула цепенья от ужаса, на миг показалось, что это Раэль, несостоявшийся муженек, но нет, всего лишь похожий на него суровый красавчик. Его взгляд из-под лобья не предвещал ничего хорошего, а презрительная усмешка сразу дала понять, как мне здесь рады. Собрав самообладание в кулак, закусила нижнюю губу до крови и пошла прямиком к страшному лорду. Если уж взялась за дело, надо довести его до конца. И пусть герцогу будет стыдно. А моей вины нет, что не дали привести себя в порядок и доставили сюда примиком из тюремной камеры. Леди Демара. В глазах Корлинга заплескалась темнота. Как вы посмели явиться на приём в подобном виде? Я посмела? Чуть не задохнулась от возмущения. А как ещё реагировать, когда сами же не дали мне времени собраться? Я прошлась взглядом по приближенным темного герцога и споткнулась о ликующую смешку жгучей брюнетки в развратном платье. Она откровенно наслаждалась моим публичным унижением и ничуть этого не скрывала. Не нужно быть гением, чтобы понять, дамочка причастна ко всему этому. Учитывая семейное сходство с герцогом и скучающим красавчиком справа, эта леди не посторонняя в темной семейке. Значит, вполне могла подослать слугу, чтобы выставить меня в неприглядном свете. Наверное, нахлынувшая злость и привела в чувство, вернув прежнее самообладание. Происходящее смахивало на дурной сон. «Какого черта я должна это терпеть? Какая из меня леди? Какие лорды? Верните меня домой! У меня столько планов на летние каникулы!» «Я лишь исполнила приказ, который передал ваш человек». процедил, стиснув кулаки. Он же доставил меня сюда под конвоем прямо из тюремной камеры. И у меня встречный вопрос: в чём меня обвиняют? Почему с дочерью Герцога дельмар обращаются как с преступницей? Убит мой сын, в бешенстве рявкнул Герцик. Найден мёртвым после брачной ночи в комнате, запертой изнутри. В спальне больше никого не было, а посмертный дух чётко указал на вас. как на причину его преждевременной кончины. Это ничего не доказывает. Отчего, Пагираэль? Вы просительно вздёрнула бровь. Вы не допускаете мысли, что я тоже пострадавшая сторона? Ты? Глаза лорда заклубились стеной. Да и ты ночью даже твой честь не пострадала. Пара царапин, пустяки, раны заживут, а Раэля уже не вернуть. Довольно оскорблений. Вдруг выступил в мою защиту светловолосый красавчик. Я и не заметила его сначала и уж точно не ожидала поддержки от местного бамонда или не местного блондина в зале больше не наблюдалось, как и блондинок, за исключением моей скромной персоны. Вы в эту тут напрашивался один, красавчик из светлых. Может, даже прибыл со мной в одной делегации из Лотрана. Неужели тот самый граф Тали де Лрока, о котором предупреждала Лавна? Хорош, невольно оценила элегантный манёвр, когда мужчина на ходу стянул камзол и бережно накинул его мне на плечи. Граф обжёг меня страстным взглядом и собственническим жестом задвинул за спину. Я впечатлилась шириной плеч под шёлковой рубашкой и упругим задом, обтянутым белоснежной тканью, форму которого подчёркивал широкий кожаный пояс с ножными Герцог Курлинг, я требую уважения к леди Демара. Ах, вы требуете? Кто вы такой, чтобы требовать что-то в моём доме? Разъярился тёмный. Представитель дипломатической миссии, прибывший в составе делегации из империи Латран, чётко отрепортировал мужчина и по-военному щёлкнул каблуками сапог. Я отвечаю за безопасность леди Демаров плоть до вступления её в брак. И что я вижу? Вы не способны обеспечить безопасность в собственном доме. Вам чуждо понятие гостеприимства, а с единственной дочерью герцога Дальмара вы обращаетесь как с преступницей. Вы всерьез полагаете, что хрупкое и невинное создание способно убить молодого крепкого воина? Быть может, Раэль страдал каким-то недугом, и вы скрыли это при заключении брачного договора? Может, лорд Коллинг был несостоятелен как мужчина? «Мой сын был абсолютно здоров», — гневно отмел предположение лорд. «Тогда, быть может, вы обнаружили физический недостаток или изъян у леди де Мара?» — ехидно поинтересовался Дель Рок. «Нет? И не найдете? Империал Атранс соблюдает договор и желает мира, поэтому предоставил этот чистый и совершенный цветок, с которым вы обошлись так жестоко. Из всего этого следует только один вывод. Мир между нашими империями невозможен». Свадьбы не будет. Мы немедленно отбываем домой. Постойте. Скрипнув зубами, Герцк поднялся с места и спустился к нам. Полагаю, случилось недоразумение. Я ещё утром, сразу после проверки некромансера, распорядился освободить леди Демара. Виновные понесут наказание. Леди Кейтлин обратил свой на ко мне, снимая с руки массивный перстень. Я приношу глубочайшие извинения. Примите это как знак доверия и уважения. Судя по тому, как алчно уставился на подарок граф Дель-Рок, лорд отдал нечто действительно ценное. Но раз уж дают, не отказываться же. Благодарю. Приняла перстень и сжал его в ладони. И насчет виновников. Один как раз дожидается за дверью. Моя кормилица его перехватила. Можете поинтересоваться, кто отдал приказ доставить меня сюда в таком виде? Вот как? Лорд кивнул стражникам застывшим у двери. Привести. Когда двое крепких мужиков втащили несчастного лакея и бросили к ногам герцога, тот позеленел от страха. Главна, увидев такое дело, тараном прошла следом. Сбежать пытался Ирр, как только жареным запахло. Разберитесь в ваше тёмное сиятельство, кто поперёк вашего слова в этом доме командует. Отвечай, кто приказал задержать леди Демаров в темнице? Гаркнул герцог от Чевому Жучёнка, затряся как осиновый лист, и обгадился. Вся смелость, с которой недавно распинался в присутствии четырёх конвоиров, испарилась. Он порывался что-то рассказать, но получалось только невразумительное мычание. "Уберите отсюда этот мешок с дерьмом", борезгливо скривившись, распорядился лорд. "В пыточную его, а как признается, повесить". Но Ужаснолось, каким кардинальным способом Герцек разобрался с виновником. Хотела заступиться за бедолагу, однако лавна шикнула на меня и схватила за руку. "Не смей вмешиваться", скомандовала чуть слышно. "Не позорь себя ещё больше". Те же конвоиры, что прежде подчинялись приказом лакея, подхватили его с четырёх сторон и потащили к выходу. Я проводил их испуганным взглядом с ужасом осознавая, что подписал человеку смертный приговор. Но он же понимал, какие последствия ожидают его за подобную выходку. Лавна требовала, предупреждала, что меня нужно привести в порядок. Но он пропустил это мимо ушей, следовательно, заслужил наказание. Вот видите, леди Кэтлин, усмехнулся Герцк, как настигла мёрзавца. Как настигнет и того человека, кто отдал слуге приказ. Повысил голос, чтобы услышали все присутствующие. «Брат, давай уже закончим с этим фарсом, и ты уже объявишь, ради чего оторвал меня от важного дела». Подал голос тот самый красавчик, похожий на Раэля. «Хорошо, Рен, как скажешь», — устало выдохнул лорд Корлинг. «Леди Демара, позвольте представить вашего будущего супруга лорда Рендала Коллинга». Я оторопела и уставилась на темноволосого красавчика, в развалку спустившегося с пьедестала, чтобы приложиться поцелуем к моей вмиг похолодевшей конечности. Невольно отметила крепкую фигуру мужчины, тонкую кость и невероятную силу изящных рук, в которых утонула моя ладошка. Чуть полноватые, красиво очерченные губы обдали кожу жаром, запечатлев долгий поцелуй. На смешливый взгляд колдовских зелёных глаз прожёг дыру в рубашке. И пусть сейчас стратегическое место укрывал камзол графа де Леррока, что-то мне подсказывало, что от лорда не ускользнуло ни малейшей детали девичьего тела. Красноречивый взгляд обещал, что никаких поблажек ожидать не стоит, брак обязательно будет консюмирован.